Мы могли бы Бразом. «Медяк», — сказал я: "К сожалению, у меня для тебя плохие новости. Клубной книги у Бингли больше нет. К нему заходил сейчас Дживс. Подмешал ему в питьё метифеин и унес ее. сейчас она хранится в архиве Дживса". С первого раза он не понял, и мне пришлось объяснить: "Бингли, Не такой кристально честный человек, как ты думаешь. Напротив, он гнидой изгнит. Его можно назвать скверным, скользким слизняком. Он украл клубную книгу и пытался продать её Маккоркадейлу. Она вышвырнула его поганой метлой, потому что хочет победить в честной борьбе, и он попытался продать книгу тебе. Но тем временем к нему заглянул Джеймс и завладел книгой. Наверное, целую минуту он переваривал мое сообщение. Но к моему удивлению, нисколько не расстроился. Ну что ж, хорошо. Тогда пусть Живс отнесет ее в редакцию Аргуса. Я грустно покачал головой. Я-то знал, что на этот раз его надежды и мечты обречены на провал. Он не станет этого делать, Медяк. Для Живса клубная книга священна. Я десятки раз приступал к нему с просьбой уничтожить страницы, касающиеся меня, но он всегда артачился, как вламов ослица, который, если ты помнишь, Опиралос и напрочь отказывалась пойти на уступки. Он никогда не выпустит книгу из рук. Как я и предвидел, Медяк принял мои слова близко к сердцу. Из него выплеснулся целый поток слов. Он также пнул ногой столик И сломал бы его не будь столик мраморным. Удар должно быть оказался очень болезненным, но страдания медика, как можно было понять, были главным образом душевными. Глаза у него блестели, ноздёргался, и если он не скрежетал зубами, то я не знаю, что такое зубовный скрежет. «Не станет. Переспросил медик, снова приобретая сходство с гималайским медведем. "Он не станет, говоришь?" Ну, отмычь посмотрим. Отчаливай, Берти, мне нужно подумать. Я с радостью отчалил. Когда на тебя выплескивают эмоции, это всегда изматывает. Глава 14. Крочайший путь к дому лежал через лужайку, но я не воспользовался им. Вместо этого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 и читал Спинозу, держа на коленях Кота Агастуса. Я подарил ему Спинозу на Рождество, и он постоянно зачитывался им. Сам я в эту книгу не заглядывал, но Джеймс говорит, что это зрелая вещь, стоящая внимательного прочтения. Он поднялся было при моем появлении, но я попросил его не вставать, потому что знал, о Гастус, как и ЛП Ранкл, возмутиться, если его внезапно разбудит а с кошачьими чувствами всегда стремишься считаться. "Жив", сказал я. Нежданно негаданно возникла странная ситуация, и я был бы счастлив, если бы её прокомментировали. Простите, что оторвал вас от чтения Спинозы и, возможно, как раз на том месте, когда нашли второй труп, но я должен рассказать вам о событиях, взнёсших самочно, поэтому выслушайте меня внимательно. Я к вашим услугам, сэр. Вот факты, сказал я и без пролога или как там называется, приступил прямо к повествованию. Вот такого заключил я через несколько минут положение дел. И думаю, что вы согласитесь, что проблема, вставшая перед нами в некоторых отношениях небезынтересна. Бесспорно.